Кредиты – это глава специально для тех, у кого сложные отношения с кредитами. Ну, как сложные, например, такие. Вас беспокоят кредитные платежи, они съедают большую часть дохода. У вас есть несколько кредиток, и деньгами с одной вы погашаете долги по другой. Вам пришлось взять кредит, чтобы погасить старую задолженность. Вы привыкли считать деньги на кредитной карте своими. В общем, если вы чувствуете, что уже не кредит для вас, а вы для кредита, пора выбираться. Сам по себе кредит и неплох, и нехорош. Это всего лишь финансовый инструмент и, в общем-то, полезная вещь. Но люди часто используют его во вред себе. Сколько историй начиналось с невинной кредитки на отпуск, а закончилось многомиллионными долгами, которые потом выплачивают годами всей семьей. Кстати, попасть в кредитную ловушку может человек с любым уровнем дохода. Джонни Депп, чье состояние оценивали в 650 миллионов долларов, уже второй год судится со своими менеджерами из-за долгов и находится на грани банкротства. Легендарный боксер Майк Тайсон в 2003 году объявил себя банкротом с долгами в 23 миллиона долларов. Уитни Хьюстон, Майкл Джексон, Николас Кейдж – все они жили в наивной иллюзии, что деньги будут всегда. Что уж в таком случае говорить об обычных людях? Интересно, что у многих тут эдакое слепое пятно. Вроде понимаем, что кредит – это зло, но все равно идем за ним. 74% населения считают, что кредит – это мера, прибегать которой следует только в случае крайней необходимости. Но при этом 30% предпочитают не копить на покупку, а воспользоваться кредитом. Насколько необходима эта покупка, можно только догадываться. «Послушайте. Мне в магазине предложили завести кредитную карту с беспроцентным погашением 40 дней. Через год использования я уже начала выплачивать проценты, потом заняла у двух друзей часть суммы, но не подумала, что теперь мне нужно отдавать деньги сразу в три места». В какой-то момент, еще через пару месяцев, мне только процентами нужно было каждый месяц выплачивать 14 тысяч рублей при зарплате 43 тысячи. Долг вырос до 90 тысяч. Лет пять назад была кредитная карта, которую истратила под ноль на путешествия и всякие мелочи. Потом пришлось отдать на закрытие кредитки весь годовой бонус. Кредитки зло. С тех пор обхожу их стороной. У меня есть кредитная карта, и это худшее решение в моей жизни. Когда она у меня появилась, я почему-то думала, что не склонна к компульсивным покупкам. Но так как я не умею копить, совсем не умела тогда планировать бюджет, то все еще страдаю и люто ее ненавижу. Сейчас вот составляю план, как ее закрыть, и хочу ему следовать. В прошлом году жила с кредитной картой. Это явно была плохая идея. Каждый раз, получая зарплату, я половину, а то и больше тратила на погашение долга по кредитке, пока не прошел льготный период. В результате оставшихся денег не хватало до конца месяца, и я опять расплачивалась кредиткой. И так по кругу много лет. Когда, наконец, закрыла кредитку, это был просто камень с души. Искушение кредитом. Предложите ребенку на выбор. Одна конфета сейчас или две через 15 минут. Что он выберет? А что бы выбрали вы? Так называемый зефирный тест провели в Стэнфордском университете в 1960 году. Детям 4-6 лет предлагали одну зефирку сразу или две через 15 минут. Потом исследователи оставляли ребенка один на один с искушением. Дети боролись как могли. Кто закрывал глаза, кто колотил по столу или крутился на стуле. Некоторые съедали зефир сразу, а кто-то лишь под конец испытания. Большая часть с искушением не справилась. До двойного угощения дотерпели меньше трети детей. Этот тест напоминает наше отношение к кредитам. Тысячу рублей сейчас мы ценим выше, чем две тысячи через год. Так работает психологический эффект смещения к настоящему. Поэтому нам сложно откладывать и легко брать кредиты. Мы думаем, сегодня я порадую себя новым платьем, высокая ценность денег в настоящем. А платежи по кредиту как-нибудь осилю. ерунда Низкая ценность денег в будущем Кредиты умные и глупые Крупные компании и серьезные бизнесмены постоянно используют кредиты И кажется, только выигрывают от этого Нефтяные вышки, офисные здания, исследования ученых-астрофизиков Оплачиваются кредитными деньгами и выводят компании на новый уровень Как же нам, обычным девушкам, определить, когда кредит – благо, а когда – прихоть? Здесь все просто. Умные кредиты – те, которые позволят решить важную стратегическую задачу, помогают заработать или способствуют развитию. Например, купить новую камеру, освоить профессию фотографа и начать больше зарабатывать – отлично. Взять ипотеку и съехать от свекрови, сохранив добрые семейные отношения – бесценно. Вложить кредитные деньги в развитие производства, спасти бизнес – очень хорошо. Вот пара историй от моих подписчиц. Брала кредит на ноутбук для работы, считаю его скорее стратегическим. Так я смогла освоить новую профессию и повысить доходы на 60%. А еще наполнить свою жизнь маленьким каждодневным удовольствием работать за мощным новым ноутбуком в любой точке мира, так как он легкий. Несколько лет назад у меня был кредит сроком на 5 лет. Я брала его на оплату учебы за второй семестр. Когда я доучилась и начала работать, тут же его закрыла, то есть по факту он был всего несколько месяцев. Соответственно, это позволило мне спокойно доучиться, получить навыки, прокачать уровень работы и поднять доход. Однозначно, кредит хороший. Глупый кредит, наоборот, не приносит ни пользы, ни развития. Новый смартфон или сумка принципиально не изменят вашу жизнь, а переплатить придется. Но даже не это самое печальное. Постоянные кредиты расшатывают вашу финансовую дисциплину сразу по нескольким фронтам. Сегодняшние деньги вы тратите на вчерашние покупки. Модель телефона уже устарела, отпускной загар давно сошел, а график платежей никак не закончится. А ведь эти деньги как раз можно было бы отложить, но, увы, опять не получится. Вы покупаете то, на что еще не заработали, живете в долг и все больше теряете связь с реальностью. Привыкаете считать деньги на карте своими, и без них уже некомфортно. Вы не свободны, и это нервирует. А если меня сократят? А если со мной что-то случится? Как бы не забыть внести платеж? Такие мысли не добавляют радости. А какой кредит у вас? Давайте проверим тест для кредита? Прежде чем подписать договор, задайте себе три вопроса. Первый. Какую потребность закроет кредит? Сиюминутную или стратегическую? Второй. Принесет ли он в итоге доход, деньги, работу, перспективу? Третий. Есть ли возможность решить вопрос другим способом, например, взять камеру на время у друзей? Такой тест вряд ли пройдут кредитные карты, кредиты на свадьбу или новый большой телевизор а вот на квартиру или на бизнес – вполне. Послушайте. Брали кредит на свадьбу. Брак закончился через два года, кредит еще три года выплачивать. Однозначно глупое решение, о котором жалею и которым не горжусь. Мой первый кредит был потребительским, когда я купила систему домашнего кинотеатра. Платеж был небольшим, я дисциплинированно его выплатила за 12 месяцев. Но эта вещь устарела через два года и теперь пылится на антресолях. Я вижу это на примере своих подруг, живущих в долг. Они всегда готовы тратить на сиюминутные прихоти, и у них никогда нет денег на главное – на здоровье, на крупные покупки, важные вещи. Что меня больше всего смущает – это отказ принять свою финансовую ситуацию ты не хочешь признаться себе, что не можешь позволить дорогой подарок молодому человеку или хорошую сумку, а продолжаешь покупать эти вещи в кредит. Получается, что ты живешь в какой-то выдуманной реальности. Создается ложное впечатление, что ты можешь позволить себе все и забываешь, что отдавать придется гораздо больше, чем стоила та вещь, на которую потратила кредитные деньги. Старый кредит на iPhone плохой точно – Приятные ощущения от владения телефоном прошли за пару недель, а кредит отдавала три месяца. К тому моменту, когда выплатила сумму полностью, эта модель телефона упала в цене в магазинах. Получается, я отдала за нее раза в полтора больше. Кредитные карты. Давайте отдельно поговорим о кредитных картах. Они очень прочно вошли в нашу жизнь, игнорировать их не получится. А ведь именно с кредитки чаще всего начинается спуск в долговую яму. Да, у них есть бесплатный период. Да, у них много плюсов. Повышенный кэшбэк, бонусные баллы. Но ведь и банки не так просты. Вам дают бесплатные деньги не просто так, по доброте душевной, а точно зная, что 90% пользователей рано или поздно выйдут из бесплатного периода и тогда начнут платить 20-30% годовых. Стоит мне в блоге написать пост о вреде кредиток, как обязательно в комментариях отметятся девушки, утверждающие, что у них все в порядке с дисциплиной. Они много лет успешно пользуются кредиткой и никогда не выходят из бесплатного периода. Наоборот, они постоянно получают повышенный кэшбэк, авиамили, баллы и что там еще банки придумали. Что ж, возможно, такие девушки существуют. Как и женщины, которые не выходят из дома без свежей укладки и не едят после шести вечера. Но много ли вы таких знаете? И все равно возникает вопрос, почему же с такой железной дисциплиной они до сих пор не отложили на подушку безопасности, чтобы в кредитке вообще не было необходимости? Ведь это жизнь с постоянным чувством «я должна». Надо помнить даты платежей и стараться вовремя гасить задолженность. Но я даже не буду тут много говорить. Все скажут сами девушки. Пять лет назад я открыла кредитку, просто потому что предлагали, даже особой нужды не было. За это время я то погашала ее с намерением закрыть, то снова тратила все. Год назад взяла еще одну кредитку, так как не справлялась с погашением первой. При этом все мои траты были на ежесекундные женские желания, одежда, какие-то курсы по саморазвитию и прочее. Был опыт с кредитной картой. Деньги уходили в никуда. Я не выходила за беспроцентный период, но и возврат долго живыми деньгами радости не приносил. Рада, что приняла решение закрыть карту и, надеюсь, больше этот опыт не повторить». Изначально я заводила кредитку в напряженной ситуации. Надо было быстро обставить квартиру и начать в ней жить. Кредит быстро закрыла зарплатой, но карту оставила. Пользуюсь ею постоянно, чтобы накапливать баллы, в то время как основные средства лежат на дебетовой карте и зарабатывают процент на остатки. В целом я не выхожу за рамки, но меня напрягают постоянные подсчеты и отсутствие контроля по кредитке. Едва ли я реально получаю какую-то выгоду, а хлопот много». За регулярные своевременные погашение мне все увеличивали и увеличивали кредитный лимит. И увеличили его очень сильно. Настолько, что в какой-то момент я не смогла погасить задолженность и заплатила штраф. Но главным, конечно же, во всем этом был стресс. Фоновый, давящий, бесконечный стресс. В общем, однажды я решила это прекратить, погасила кредитку и в банке попросила сделать кредитный лимит ноль. Кредитную карту я использую как некий дополнительный кошелек или для крупных покупок, так как она с кэшбэком. Хотя я веду себя очень дисциплинированно, но тем не менее все чаще задумываюсь об отказе от нее. Мне не нравится, что нужно постоянно помнить о долге и его гасить. Я сама живу без кредитной карты и всем рекомендую. Но решать, как всегда, вы будете самостоятельно. Послушайте еще один отзыв. Кредитную карту навязал банк, а я была молода и наивна. К счастью, через полгода ее закрыла. Теперь, если в банке предлагают оформить кредитку снова, отвечаю сотрудникам, что мне религия не позволяет пользоваться чужими денежными средствами. Они вроде пугаются и отстают. Как выбираться из кредитов? Если вы уже попали в кредитную кабалу, надо выбираться из нее. Хорошая новость, это возможно. Плохая? Никто другой за вас это не сделает, придется поработать. Для начала надо признать само наличие проблемы, преодолеть стадию отрицания, чтобы перейти к принятию. Для этого распишите все долги и грядущие выплаты, прикиньте будущие доходы и примите ситуацию, какой бы печальной она ни была. Затем выработайте антикризисный план. Когда и какие суммы вы направите на погашение? А еще проверьте возможности рефинансирования. Несколько кредитов можно заменить одним, более выгодным. Например, вместо трех кредитов с запутанным графиком выплаты космическим процентом 25-35% годовых, берете один потребительский кредит со ставкой 15% и фиксированным графиком платежей. Не забудьте при этом сжечь кредитные карты. Погашайте кредит досрочно, если можете. Кто-то скажет «Зачем? Я прекрасно справляюсь со своими долгами, денег хватает, зачем торопиться с выплатой?» А затем, что любая небольшая проблема – потеря работы, болезнь, скачок курса доллара, непредвиденные расходы – грозит просрочкой платежа. И ваш бюджет, хлипкий, как домик ниф-нифа, рассыплется на части. Рассматривайте досрочное погашение как выгодную инвестицию. Да-да, нет смысла платить банку 15% по кредиту и при этом вкладывать свободные деньги на депозит под 7%. Считайте, что вкладываете деньги под 15%. Стратегии погашения кредита. Выбираться проще, имея под рукой план действий, стратегию, которой вы будете придерживаться, несмотря ни на что. Их может быть две. Первая – с максимальной эффективностью. Из всех кредитов выбираем тот, что с максимальной ставкой. Обычно это кредитная карта или, не дай бог, микрокредит. И все свободные деньги бросаем на его погашение. Вторая с быстрым результатом. Выбираем самый маленький долг и максимально быстро его погашаем. Долгов стало меньше, можно вычеркивать. Да, вы немного теряете на процентах, но ведь вы и так теряли. И последнее условие, самое важное придерживайтесь выбранной стратегии во что бы то ни стало, ключ к успеху в непреклонном намерении избавиться от долгов и не влезайте в кредиты снова. Трекер погашения долга. Возьмите лист бумаги, разлинуйте его на 100 клеток. Разделите весь оставшийся долг на 100 частей и каждый раз, выплатив сотую часть, закрашивайте жизнерадостным цветом одну из клеток. Для тех, кто не готов к лишениям, И не хочет все свободные деньги нести в банк совет от немецкого миллионера и финансового коуча Бода Шефера. 50% свободных денег направляйте на погашение кредитов, а оставшиеся 50% – в сбережение. Шефер говорит. Подумайте сами, какой стимул в том, чтобы как можно скорее освободиться от гнета долгов. Да, это прекрасное чувство, но фактически в результате вы имеете ноль. В этот момент у вас ничего нет – как у новорожденного младенца. Ноль не может быть целью.